Глава девятая «Дэвил, делай, что хочешь, но ни один игрок в ближайшее время не должен покинуть арену», — приказал я призванному некроманту, и тот, коротко кивнув, умчался. Гранитный голем нанес мощный удар по обелиску. Его появление разворотило половину дома, но мне было плевать. Инфернальный ифрит тоже подключился к процессу и стал стремительно наносить удары полыхающими адским огнем кулаками, отчего кристаллический материал начал трескаться и крошиться. Но ну, а пламенному дракону я приказал поджечь арену. Пускай враги прожарятся до хрустящей корочки. Новый сокрушительный удар голема, и по обелиску прошла большая трещина. В моих руках зажглось огненное копье, которое я тут же впечатал в ненавистный артефакт, позволяющий врагам вольготно чувствовать себя в непосредственной близости от Хрунтауна и творить свои грязные дела. Каст, каст, каст! Мои заклинания выгрызали солидные куски кристаллического материала. Вместе с элементалями мы очень быстро опускали прочность обелиска. Краем глаза я наблюдал за ситуацией возле арены через мышонка. Девил призвал свое воинство и запечатал выход с арены телами прислужников. К этому моменту дракон уже поджег добрую половину сооружения, и отовсюду доносились панические вопли. Агры метались по заполняющемуся огнем пространству в попытке найти выход, но по непонятной мне логике конструктор арены сделал всего одни ворота, где образовалась огромная пробка из человеческих тел. Что, черти, неприятно! То ли еще будет. Первый шок от внезапной атаки проходил. Начали появляться очаги организованного сопротивления. В дракона полетела боевая магия, а астральные сущности, призванные Трикси, перешли в наступление и отрывали от огненного тела солидные куски. Вот же мразь, она смогла завладеть сущностями поглотителей. Это насколько же сильно надо было просадить свою карму, чтобы столь мерзкие создания откликнулись на зов астрального мага. Но самое мерзкое даже не это. Чтобы заручиться поддержкой астрального поглотителя, надо, чтобы душа мага была такой же черной, как и эта сущность. Если честно, то я вообще не понимаю, зачем надо было добавлять в Юнисферу возможность призыва таких существ. Но кто я такой, чтобы рассуждать о столь масштабных проектах? «Дело дрянь. Против таких мерзких сущностей у моего элементальной защиты нет, и поглотители очень быстро разберут его на части. Надо ускоряться. Заклинания в моих руках начали зажигаться еще быстрее. Удар, удар, удар!» Раздался резонирующий звон, и по всему городу пробежала волна. «Вызов. Теперь надо продержаться две минуты, пока длится каст». Повинуясь моей воле, гранитный голем пошагал в сторону входа на арену, чтобы помочь быстро редеющей армии Девила. Церемониться я не стал и направил элементали по кратчайшему пути. Четырехметровая громадина, словно ледокол, сносила на своем пути абсолютно все. Треск, грохот, звуки разбивающегося стекла, крики, яростные вопли — все смешалось воедино. Гранитный голем заткнул своим телом выход и врубил защитный скилл. Теперь в течение минуты он стал практически неуязвим, но и возможности передвигаться лишился. Дэвил смог воспользоваться предоставленной передышкой и начал новый призыв, а параллельно вел бой с вражескими игроками, которые по какой-то причине не пошли на арену. Таких было не так уж и много, но они были и могли помешать нашим планам, Так что стоит отправить на помощь напарнику инфернального ефрита Проклятие! Как же долго тянутся секунды, особенно когда приходится временно пребывать в статусе простого наблюдателя, потому как любое движение может оборвать каст, и придется все начинать с самого начала. После того, как мелкие астральные поглотители, словно стая пираний, разорвали на части пламенного дракона, Трикси перенаправила своих питомцев на гранитного голема, и они начали прогрызать его, даже несмотря на активный скилл. Невероятная мощь. У Кары не было бы и шанса против такой стаи. Черт, да что там Кара? Я не уверен, что сам смогу уничтожить этих тварей, даже с учетом впечатляющей емкости мультищита. Через глаза летуна я видел Дракса и Трикси в окружении ближайших соратников и еще сильнее убедился, что девчонка точно безумна. Других вариантов, объясняющих ее поведение и внешний облик, у меня нет. Глаза этой бестии прямо-таки излучали демонический огонь или... Стоп! А может ли одержимая демоном душа пробраться в Юнисферу в тайне от системы? Наверное, да. Как ни крути, а основой для входа в игру все равно служит душа человека. Хм, собственно, почему в тайне? Система же в открытую называет агров врагами Юнисферы. Так почему ими не могут быть одержимы? Блин, все же сходятся. Чтобы становиться сильнее, демонам надо убивать и плевать им на карму. Это что же, убийство в Юнисфере приравнивается к реальному? Так это же настоящий рай для демонов. Знай себе, кроши игроков и усиливай свою инфернальную сущность. Ой, как бы я хотел ошибиться в своих предположениях, но если я прав, то конечная цель врага совсем не Земля. Если в Юнисфере существует нулевой слой, то вполне логично предположить наличие других, куда перемещаются души игроков из других миров. Зачем останавливаться на одной планете, когда можно распространить свое влияние на десятки или даже сотни миров? Если демоны получат возможность покинуть наш слой юнисферы, то остановить интервенцию будет уже невозможно. И все это произойдет по вине людей, которые открыли врагу лазейку. Не думаю, что после такого Землю ждет что-то приятное. Даже если нас полностью не поработят демоны, то другие цивилизации нашей галактики все равно будут считать нас виновниками всех бед и в лучшем случае изолируют как прокаженных. Агры пытались выбраться с арены через трибуны, но те поджег дракон, и прорваться сквозь ревущее пламя не представлялось возможным. Как и быстро потушить его? Врагам оставалось лишь ждать на поле арены, когда астральные сущности Трикси проделают проход в теле элементали. Я поразился, с какой скоростью эти мелкие бесинята поглощают монолитные камни, из которого состоит мой фамильяр. «Быстро, но недостаточно для того, чтобы помешать моим планам». Развоплощение гранитного голема совпало с завершением каста. Камень возврата вспыхнул, и на заранее очерченном пространстве главной площади появилась толпа союзников. Вспышка не подвела, магистр использовала пространство для вызова по максимуму. Члены Братства Огня в буквальном смысле стояли друг у друга на головах, образовывая неустойчивую двухслойную конструкцию, которая сразу после перемещения мгновенно развалилась. «К бою, братья!» — взревела вспышка, и первой, сформировав огненный шар, направила его в выбегающую с арены толпу врагов. Женщину поддержал яростный рев десятков магов огня, которые очень быстро вновь оказались на ногах, и начали рассредотачиваться на местности, чтобы занять более удобную для боя позицию. Я завороженно смотрел, как слаженно работают члены братства, как прикрывают друг друга щитами, как подсказывают, выдают целеуказания, чтобы сразить опасного противника слаженным ударом. Складывается впечатление, что они всю свою игровую жизнь только и делают, что занимаются боевым слаживанием. «Арт!» Услышал я знакомый, ставший уже родным голос вороны, а уже через несколько секунд обнял свою девушку. «Ты молочина. Какой у нас план?» Позади вороны маячили фигуры Костика и Кары. «Надо валить Дракса и Трикси», — обозначил главную цель я. «Они самые опасные враги. Я подозреваю, что их души захвачены демонами. Трикси точно одержима. Она подчинила астральных поглотителей. Если ее не остановить...» — Они положат весь рейд. — Нам не пробиться на арену. Проходы держат агры, а трибуны полыхают, — парировала ворона. — Я в состоянии проложить коридор сквозь пламя, — проговорил я. — Вот только понятия не имею, как нам забраться на такую высоту. — Могу подсобить, — вклинился в разговор Девил. — Лестница из мертвецов устроит, — ухмыльнулся некромант и, не дожидаясь моего ответа, отдал приказ своим прислужникам. Скелеты устремились к дальней стене арены и начали очень быстро выстраивать лестницу из собственных тел. Костяки очень ловко запрыгивали друг дружке на плечи, а в качестве ступенек выступали их щиты. «Сама в шоке, что говорю это, но ты молодец, Дэвил!» — неожиданно для всех выдала ворона. «Вы там что это такое задумали?» — появилась передо мной взмыленная, но счастливая вспышка, глаза которой горели огнем. «Планируем вылазку в тыл вражеской группы с целью ликвидации лидеров вместе с сильнейшими магами», — отчитался я, а потом добавил. «Надо срочно выносить астральщика, иначе твари быстро положат рейд». «Добро», — мгновенно приняла решение вспышка. «Я с вами. Флекс, Грохот, Клин, за мной. Покажем молодым, что значит истинная мощь магистра, магия огня». «Верно говоришь», — хищно улыбнулся магистр Клин. «Тряхнем стариной! Но за некроманта в наших рядах я твоего протеже потом спрошу отдельно!» Больше не говоря ни слова, четыре сильнейших мага огня Юнисферы помчались вверх по лестнице из скелетов. Наша четверка и Дэвил не отставали и двинулись следом. Достигнув вершины, мы стали свидетелями чертовски эпичной картины. Четыре окутанные пламенем фигуры с воздетыми к небесам руками с нереальной синхронностью одновременно кастуют невероятно сложное заклинание, причем делают это настолько быстро, что мозг не успевает уловить отдельные элементы плетения. Вот это я понимаю уровень владения стихией. Одновременно с завершением каста я почувствовал движение колоссальных объемов магической энергии. Аж кончики пальцев закололо. В следующий миг пламя, которым были объяты трибуны, изменилось. Я не могу точно описать, что именно произошло, но огонь вдруг стал родным, теплым и ласковым, а потом обрушился на головы находящихся внизу, на поле арены врагов, толпящихся рядом с выходом. Удар был поистине страшен. Волны живого огня одновременно устремились вниз, мгновенно пожирая все вокруг и на ходу увеличиваясь в объеме. Красиво, черт побери! С неумолимостью цунами волны пламени обрушились на агоров. Даже сквозь рев пламени до нас донеслись крики десятков глоток. Казалось бы, ничто не способно устоять против такой мощи, но я ошибся. Стоило пламени развеяться, как перед нами предстала очень неприятная картина. Посреди вражеской группы рядом с Драксом и Трикси возвышалась фигура, закованная в красный доспех. На выручку своему выродку явился красный дракон собственной персоной, и именно он прикрыл ядро агроклана своим астральным щитом. Более мелких шавок, что только что сгорели в очищающем пламени, ему было не жаль. — Ублюдок, наконец-то выступил в открытую, — прошипела вспышка. — Нет, магистр, — парировал я. — На броне нет опознавательных знаков, лицо закрыто шлемом. Это мы знаем, что перед нами красный дракон. Системе же нужны неоспоримые доказательства. — Что же, тогда добудем их! — взревела магистр и вместе со своими коллегами бросилась вниз, на ходу бомбардируя астральный щит заклинаниями. Мы с друзьями не отставали от старших коллег, но даже сквозь шлем я чувствовал — красный дракон улыбается. В следующее мгновение фигуру грохота облепили сотни астральных поглотителей и буквально растерзали на части за считанные мгновения. Мы даже дёрнуться в сторону атакованного коллеги не успели. В мой мультищит тоже забарабанили твари, и ёмкость как астральной, так и ментальной составляющей начала проседать. Одна Трикси не способна контролировать такую стаю, а следовательно, она действовала вместе с лидером Аспидов. Теперь понятно, как эта мелкая дрянь умудрялась заполучать в своё пользование столь редкие сущности. У неё был опытный учитель. В момент атаки они снимают щит. Прошелестел в голове голос вспышки, которая, в отличие от меня, сохранила хладнокровие и не растерялась после столь быстрой расправы над собратом. «Ты должен успеть, Арт. Выбери момент и бей. Они не ожидают от тебя чего-то необычного. Мы отвлечем внимание на себя. Вместе, братья!» — выкрикнула вспышка, и Флекс с клином рванули в разные стороны, чтобы обойти врагов с флангов. В надменные ухмылки Трикси я понял, что она считает этот маневр бесполезным, а возможно и вовсе глупым. Астральный купол на мгновение мигнул, и вот уже фигуры сразу двух магистров облепляют астральные поглотители. Враг решил, что ему хватит сил уничтожить одновременно двух сильных противников. Срок вспышки, которую походу специально оставили на потом, срывается мощнейшее заклинание. Магистр среагировала молниеносно, но ее атака оказалась бесполезной. Под астральным куполом Красного Дракона оказался еще один слой защиты, созданный уже Трикси. Заклинание вспышки поглотила защита, не причинив игрокам внутри ни единички урона. Мозг лихорадочно соображал. Времени до следующего удара, который оставит нас наедине с могущественными врагами, осталось немного. Сильно сомневаюсь, что без содействия вспышки нам будет по силам совладать с красным драконом, но и опускать руки я не собираюсь. Мысленно потянувшись к своей инфернальной части, что я обрел в мире демонов, попросил о помощи. Отклик пришел мгновенно. Я почувствовал, как в голове щелкнул незримый переключатель, и на краткий миг сознание окатило волной боли, но уже в следующую секунду все пришло в норму. Голова прояснилась, и пришло ощущение силы. Вот теперь держитесь, не люди. Чтобы поймать краткий миг между отключением астрального щита красного дракона и активацией аналогичного умения Трикси, мне надо максимально ускориться, и я знал только один способ — ускорение души в совокупности с интуицией. Мироздание сжалилось, и я почувствовал, как ток времени замедлился, а в голове щелкнуло — пора. Огненный элементаль откате. Гранитный голем тоже. Что же, видать, это судьба. Будем бить демонов их же оружием и выжигать врагов инфернальным пламенем. В бой. В чем прелесть умения конструктора трех стихий, так это возможности призвать элементали в любой точке в поле зрения мага. Мои читерские обилки позволили точно определить нужный миг, и инфернальный фрит возник аккурат позади красного дракона. Ну а я не мешкал и мгновенно влил в него всю доступную энергию, а потом восстановил запас при помощи хроночастиц и вновь передал Эфриту, и еще раз, и еще. Внутри астрального купола мгновенно стало очень жарко, я бы даже сказал по-адски жарко, и с каждым новым заходом жар инфернального пламени, исходящий от Эфрита, только усиливался. До наших ушей донесся душераздирающий крик сгорающих в пламени врагов, но мое сердце не ёкнуло. Мне было нисколько не жаль этих отморозков. За последнее время я сильно изменился. Старый Артем с его идеалистическими мечтами, желающий, чтобы его руки остались чистыми, умер. Ему на смену пришел другой, закаленный в боях Артем, который понимал, что без трудных решений обойтись не может ни один правитель. Надо быть безжалостным к врагам людей и ценить друзей и верных соратников. Только так, иначе сожрут. Умение принимать сложные решения — очень важное качество. Но у каждого решения есть свои последствия. Цель далеко не всегда оправдывает средства, которые были затрачены для ее достижения, Артем. Помни об этом. Порой, сделав один шаг в сторону, очень сложно вернуться на правильную тропу. «Третий осколок ключа ты должен найти в своем сердце. Слушай его, в нужное время оно подскажет». Прошлестел в голове голос стартова Кирилла, а потом система разразилась целым ворохом сообщений, читать которые мне совершенно не хотелось, по крайней мере, в данный момент. И что это сейчас было? Меня похвалили или отругали? Что значит «ищи третий осколок в своем сердце»? и когда, черт возьми, наступит это самое подходящее время? Что за дурацкие загадки? Достали эти нравоучения. Как же я зол. Жестко ты их. Стряхивая со своей мантии астральную пыль от уничтоженных поглотителей, коротко прокомментировала произошедшая вспышка. Не могла отпустить эту погонь, добавила она. Разговоры будем разговаривать потом. Надо добить Агров. В бой. И мы ударили Агром в тыл. К этому моменту основной бой переметнулся на улицы города, а когда стало ясно, что лидеров отправили на точку возрождения, слаженное сопротивление прекратилось. Каждый враг стремился вырваться из окружения и слинять, потому как больше не существовало привязки персонажа к астральному обелиску города, а других точек привязки у агров быть не может. Система не позволяет преступникам пользоваться ЛК, и возрождение знаменует немедленный арест. Члены «Братства огня» справились с задачей. Уйти от закономерного возмездия не удалось никому. Всех переловили и отправили на ближайшую точку респа, которой оказался барабанная дробь «Хронтаун». Город и так стоял на ушах из-за оповещения системы. А когда повсюду начали возрождаться агры и всем законопослушным гражданам начали сыпаться задания на поимку преступников с весьма щедрой наградой, то градус всеобщего веселья лишь увеличился. Жирной такой вишенкой на торте стала трофейная броня красного дракона, которая выпала после смерти его персонажа. Уж не знаю, для чего он это сделал, скорее всего, из чистого бахвальства, но на внутренней стороне шлема имелась весьма специфическая гравировка «красная змея с короной на голове». Система заинтересовалась находкой и потребовала передать предмет для идентификации и после быстрого анализа подтвердило, что гравировка была сделана лично главой клана Аспидов. Чуть позже мы сдали на экспертизу и разрушенный обелиск, и уже вот это стало для Красного Дракона последним гвоздем в крышке гроба. Что тут началось? Глобальные системные сообщения посыпались целыми пачками. Сообщалось о серьезном дебафе, который система наложила на лидера Аспидов, что срезало ему порядка 60% уровней и вывело меня на первое место среди игроков хардкорного режима. Затем было объявлено о том, что решением системы клан Аспид расформировывается, а все его члены должны пройти специальную проверку на предмет незаконной деятельности, подрывающей устои и саму целостность Юнисферы. Думаю, не стоит упоминать, что в этот день Очень многие игроки решили перегенерировать себе персонажей, но и тут их ждал жесточайший облом. Система все видит и все тщательно протоколирует. Ни один бывший член клана Аспид не сможет создать в Юнисфере нового персонажа, пока не пройдет проверку. А те, кто не явится в оговоренной системой срок, будут записаны в преступники, подлежащие немедленному отлову. То есть нормальной жизни в игре им не будет. Как и было обещано, от системы мне перепала уникальная плюшка. Умение под названием «Ускорение души». Да, я тоже сумел оценить иронию системы. Дарованное умение полностью копировало описание хаотического скилла, что я получил в «Инферно». Без лишних раздумий вложил в него приличную порцию хроночастиц и разогнал сразу до восьмого левела, что дало мне на выходе аж 15 секунд, в течение которых все мои враги превратятся в медлительных черепах и окажутся полностью в моей власти. Нереально круто. Но, несмотря на все хорошие новости, мое настроение было не очень. Во-первых, у меня состоялся весьма неприятный разговор со вспышкой и другими магистрами огня. Применение хаотической магии и связь с некромантом послужили поводом для голосования о моем исключении из братства, даже несмотря на вклад в уничтожение логова преступников. Исключить не исключили, но тут можно сказать повезло. Три голоса против исключения, два за. Вспышка колебалась до последнего, но все же проголосовала за меня, и остальным пришлось смириться с этим решением. Ну и во-вторых... Бесила неопределенность подсказки Кирилла. Я уже раз сто обращался к своему сердцу, а результата не было. Где брать третий осколок ключа, неизвестно. А времени становится все меньше. Единственное, что мне оставалось, это набивать очки кармы. За выполнение задания мне хоть и отсыпали щедрый бонус в три сотни очков кармы, но до заветной цифры три тысячи еще оставалось прилично. Возможно, когда возьму этот рубеж, Праймерис что-нибудь подскажет. Других идей нет ни у меня, ни у друзей. Вновь потянулись однообразные фарм-дни. Мы все дальше углублялись в дебри неизведанных локаций и перемалывали мобов сотнями. С тремя элементалями армии нежити Девила, да с помощью друзей делать это было не так уж и сложно. Я заметил, что некромант словно превратился в монотонного робота, который запрограммирован выполнять определенную задачу. Поначалу Костик, Кара и Ворона пытались меня разговорить, но потом плюнули на эту затею. Я чувствовал, что во мне что-то сломалось, но никак не мог понять, что и по какой причине. Как будто из сердца ушла некая радость. Во мне словно осталось меньше жизненных сил, ушла какая-то очень важная частичка, и я понятия не имел, как вернуть все на круги своя. Вдобавок ко всему, я постоянно чувствовал в своей душе практически неконтролируемую ярость, которая временами выходила наружу в виде нападок на друзей. Я постоянно придирался к ним, критиковал, сыпал обвинениями, что они все делают не так, и в какой-то момент пришел к выводу, что легче все делать одному. Так надежнее, никто ничего не испортит. Это мое бремя, и остальные меня только задерживают. Это они тянут меня назад, замедляют продвижение к цели, отвлекают. Они слишком слабы. Я давно всех их перерос. Не вложи я хроночастицы в их развитие, сейчас мог бы быть уже трехсотым, а то и поболее. И ради чего? Чтобы выслушивать от них нравоучения? Ты изменился, Арт. Я тебя не узнаю, Арт. Ты чего на нас кидаешься? Надоело. А так пути я пройду сам. И когда добьюсь успеха, никто не посмеет отобрать мою славу. Никто не посмеет сказать, что Огнев Артем ничего не может без так называемых друзей. Я так решил. Пусть только попробуют ослушаться. Воля императора — закон для всех.